Том получает инструкции. Глава шестая. В сопровождении блестящей свиты Тома привели в парадный зал и усадили на кресло. Но ему было очень неловко сидеть в присутствии всех этих знатных вельмож, и при том людей, которые были гораздо старше его по годам. Он было попросил их присесть, но они только почтительно поклонились и, пробормотав какое-то извинение, продолжали стоять. Когда же Том вздумал было настаивать, его дядя граф Гертфорд шепнул ему на ухо. «Прошу вас, не настаивайте, милорд. Они не имеют права сидеть в вашем присутствии». В эту минуту доложили о прибытии лорда Сент-Джона. Милорд, войдя, поклонился Тому и сказал. «Я прислан его величеством по секретному делу. Не угодно ли будет вашему высочеству отпустить всех присутствующих, за исключением графа Гертфорда?» Видя, что Том смутился и не знает, как ему быть, Гертфорд опять пояснил ему шепотом, что достаточно одного его жеста и что он может не говорить, если не желает. Когда последний из свиты оставил зал, Лорд Сент-Джон сказал, «Его Величество на основании важных государственных причин и соображений изволил повелеть, чтобы Его Высочество принц старался всеми силами скрывать свой недуг, пока болезнь не минует и Его Высочество не будет здоров по-прежнему. Ввиду сего Его Величество повелевает принцу ни перед кем не отрицать, что он настоящий принц, наследник английского престола. Его величество повелевает принцу блюсти свое княжеское достоинство и без всякого возражения принимать из древли установленные для его сана знаки почтения и покорности. Его величество повелевает его высочеству принцу остерегаться говорить о своем воображаемом низком происхождении и о прошлой жизни, картины, коей породила болезнь в его возбужденном мозгу. Его Величество повелевает принцу приложить все свои силы на то, чтобы заставить себя опомниться, для чего умоляет его Высочество направить мысли на свое прошлое и на близких ему лиц. Если же это ему не удастся, отнюдь не выказывать при посторонних ни смущения, ни рассеянности, ни забывчивости» в случаях официальных приемов или в государственных делах, при всяком встречающемся его высочеству затруднении, не подавая о том никому вида, обращаться за советом к лорду Гердфорду или к вашего высочества покорному слуге, на этот случай представленным к вам и его величеством впредь до высочайшего распоряжения. Такова воля монарха, который вместе с тем шлет вашему высочеству свой привет» и молит милосердного Господа о скорейшем вашем исцелении и о неспослании на вас ныне и присно его благодати. Проговорив эту речь, лорд сен жон отвесил новый поклон и отошел в сторону. «Король так повелел, и я не дерзну ослушаться его повелений. Воля короля будет исполнена», — с твердостью отвечал Том. Что касается повеления его величества короля относительно книг и занятий, поспешил заметить лорд Гертфорд, то не будет ли его высочеству благоугодно теперь же заняться согласно сему повелению какой-нибудь игрой, чтобы не утомиться к началу банкета и не повредить своему здоровью? Том с недоумением уставился на говорившего, но, поймав соболезнующий взгляд лорда Сент-Джона, заметно смутился. «Память опять изменяет вам, ваше высочество», — поспешил его успокоить милорд. «Но не тревожьтесь. Это пустое, и все пройдет, как только ваше высочество немного оправитесь». «Милорд Гертфорд говорит об анкете в Сити, на котором вы должны присутствовать, согласно обещанию, данному два месяца тому назад, его величеством королем. Теперь ваше высочество, конечно, припоминаете». «Ах, да, в самом деле. Я совсем об этом забыл», — сказал Том нерешительно и покраснел. В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Дженни Грей. Лорды обменялись многозначительным взглядом. Гартфорд бросился к двери навстречу принцессам, и когда они проходили мимо, поспешно им шепнул. «Прошу вас, леди, не показывать вида» если вы заметите в его высочестве какие-нибудь странности. Не удивляйтесь его забывчивости. К сожалению, это теперь с ним часто случается по поводу всякой безделицы». Между тем лорд Сент-Джон шепнул Тому. «Прошу вас, принц, не забывайте о воле его величества. Старайтесь припомнить, что можете, и делайте вид, что помните даже то, чего не можете вспомнить». Не давайте заметить принцессам вашего душевного расстройства. Вы знаете, как нежно обе они любят вас. Не огорчайте же их понапрасну. Как прикажете, сэр, удалиться нам с вашим дядюшкой или остаться?» Том жестом попросил их остаться. Он уже немного освоился со своим положением, при том в простоте сердечной он твердо решил свято исполнять волю короля. Однако, несмотря на все принятые предосторожности, беседа принцесс с наследником то и дело принимала довольно опасный оборот. Том не раз готов был выдать себя и отказаться от взятой им на себя трудной роли, но каждый раз его спасал удивительный такт принцессы Елизаветы или вовремя вручала будто невзначай брошенное слово бдительных лордов, умевших с редким искусством дать разговору счастливый исход. Маленькая леди Дженни совсем была огорошила Тома. «Навещали вы сегодня ее величество королеву, милорд?» спросила она. Том оторопел, смутился и решился уже отвечать наугад, когда лорд Сент-Джон, с находчивостью ловкого царедворца, привыкшего так или иначе изворачиваться в затруднительных случаях, поспешно ответил за него». «Как же! Миледи и ее величество вполне успокоили принца насчет здоровья его величества короля. Не правда ли, милорд?» Том в замешательстве пробормотал что-то непонятное, чувствуя, что почва ускользает у него из-под ног. В другой раз, когда разговор коснулся повеления короля приостановить на время занятия Тома, принцесса Дженни воскликнула. «Какая жалость! Вы делали такие быстрые успехи, милорд!» Только не принимайте этого близко к сердцу. Ваши занятия прекращены, конечно, ненадолго. Во всяком случае, вы еще успеете сделаться таким же ученым и таким же знатоком языков, как ваш отец. «Как бы не так!» — выпалил вдруг Том, совершенно забывшись. «Отец родной-то язык знает не лучше свиньи, а уж о других науках!» В эту минуту мальчик поймал испуганный взгляд лорда сен жона Осекся на полуслове и докончил. «Мне опять что-то худо. Мысли мешаются. Прошу прощения, я, право, не хотел сказать ничего оскорбительного для его величества короля». «Еще бы, еще бы, милорд!» — сказала леди Елизавета, почтительно и в то же время нежно пожимая в обеих руках руку брата. «Не тревожьтесь, вы не виноваты. Всему причиной ваша болезнь». «Какая вы добрая, миледи, настоящий ангел! Я вам признателен всею душой», — отвечал Том с благодарностью. Тут расшалившаяся ледь Дженни бросила ему какую-то греческую фразу. Но и на этот раз от зоркого взгляда леди Елизаветы не укрылось смущение Тома. Она преспокойно ответила маленькой шалуни целым градом звучных греческих фраз, и ловко перевела разговор на другое. Беседа шла приятно и довольно гладко. Подводные камни имели попадались все реже. Том начинал все больше и больше свыкаться со своей новой ролью, видя, с какой любовью и предупредительностью ему помогают выпутываться из затруднений. Когда же в разговоре выяснилось, что молодые девушки должны сопровождать его на банкет к лорду мэру, У мальчика чуть не выпрыгнуло сердце от радости, и он свободно вздохнул от сознания, что не будет одиноким в толпе чужих людей. А между тем, какой-нибудь час тому назад, одна мысль о принцессах приводила его в содрогание и наполняла его душу невыразимым ужасом.